Глава тридцать втора. Темная карета После встреч с Калужаниным Васька то веселел, то мрачнел. Веселел от того, что ему уже виделся конец сладкой каторги, а мрачнел от незнания, когда этот конец наступит, и от сбивчивых мыслей о жизни о себе. Тяжелее всего Ваське стало, когда он вчитался в листки. и по-своему понял их. Мысли лихорадкой входили в его кровь и не давали покоя. Он подбадривал учеников, одергивал шавардина, давал отпор карамельщикам, когда те поднимали на него руку, и вступался за мальчиков. Не имеешь права бить. За дерзость его били больнее обыкновенного. Но он не жалел себя. называл мальчиков трусами, часто терялся и тупо оглядывал мастерскую. Вокруг работали те, кто должен был бы поддерживать его, а на деле выходило так, будто это его враги. Они за каждое слово готовы бить его, щипать и насмехаться. По калужанину им надо объяснять, им надо доказывать, что они напрасно считают себя умными, Напрасно пыжатся и бьют своих собственных детей. А как им докажешь это? Они взрослые, а он ученик, он мальчик. Васька одолевал калужанина расспросами, сумятицей слов и мыслей. Калужанин рукою проводил по его плечу, советовал поменьше болтать, побольше думать, реже бегать к нему в пряничную и не горячиться. Васька потухал. И раздражался. «Не горячись, приглядываясь, подумаешь, что он мало глядел, мало видел. Да и что тут увидишь? Шевардина? Полванча? Ехидну Якванча? Двухкопеечную?» Васька выпрашивал у калужанина прокламации, говорил, будто дает их старшим мальчикам, а на самом деле расклеивал их в карамельной мастерской. Калужанин не знал этого и порой говорил ему, «А ведь ты в Карамельной не один. Там еще есть наши, только мы не знаем их». Васька крепился, пока прокламация не появилась у двери конторы рядом с фабричными правилами. Прокламация имела успех. Воскобойников и его синклид долго не замечали ее. Они говорили в мастерских, на нее кивали, во время обыска. — Вот так штука. Законом висит. Васька в восторге сознался калужанину, что это его работа. Я ожидал одобрения, похвалы. Но калужанин выругал его и сказал, что больше этого у меня не было. Я с тобою не для того возжаюсь, чтобы тебя с зеленого посадили в тюрьму. Ты еще ничего не знаешь, а тебя сцапают. Не сцапают. Давно наклеиваю. Ага, значит, в карамельной тоже твоя работа? Зачем же ты прикидывался? Разве товарищу врут? Что я тебе, хозяин? Полицейская селедка? Разговор прервало появление Якванча. Васька побежал в мастерскую, расстроенный, сбитый, с толку и сердитый. Тюрьмой пугает. А что ему тюрьма? Сцапает, сцапают, зарядил. «А он дурак, что ли?» «Да он Воскобойникову на спину пришлепнет прокламацию и не попадется!» Васька фыркал, но однажды вечером ему почудилось, что его, пожалуй, действительно сцапают и посадят. Случилось это во время уборки мастерской. «Васька! Камышин!» — раздалось на лестнице. Он сбежал в развесочную. растерялся и молча всем нутром, как дернутый за язык фабричный колокол, зазвенел. О, дьяволы! Як Иваныч соскабливал со стены приклеенную им прокламацию, а Воскобойников, Абакумыч и Бухгалтер следили за ним, будто он смог сделать что-то не так. Васька перевел дыхание и подобрал живот. «Звали?» Все, кроме Яка Ивановича, глянули ему в глаза. Он в страхе подтянул плечи и повторил. — Звали? — Звали, звали. А Бакумыч указал на из-под руки Яка Ивановича хлопья прокламации, шепнул. — Чья работка? — Узнал? И склонил к Ваське лицо. Васька попятился и от подступившей к сердцу боли взвизгнул. — Не знаю я. Чего вы? «Чего орешь?» Абакумыч сердито толкнул Ваську к столу. «Бери ящик. Тащи да живо. Адрес на конверте. Там ждут. Это в доме градоначальника». Васька схватил ящик с облегчением, выбежал за ворота и стал припоминать, как наклеивал у конторы прокламацию. Видеть его никто не мог. но почему так пристально глядели на него Абакумыч, хозяин-бухгалтер? В дом градоначальства он вошел издерганным. Дежурный полицейский оглядел конверт и указал в глубину коридора. «Шагай, пока в стену не упрешься. В углу дверь, туда и неси». Коридор был извилистым и запутанным. В самом конце его, в угловой комнате, Лакеи в темно-синих пиджаках расставляли на длинном, накрытом скатертью столе посуду. За их работой из толстых золотых рам следили цари Александр III и Николай II. Один из лакеев взял у Васьки ящик со сладостями и заторопил его. Но-но, «Ну -ну, чего пялишь глаза, как баран на новые ворота. Пшел вон. Это в конец Ваську. В коридоре он свернул не туда, куда надо, толкнул одну из подвернувшихся дверей и очутился во дворе. Глаза его отуманил яркий свет заката. И ему, усталому, переволновавшемуся, показалось, что того, что он видит, на самом деле нет. Он протер глаза, вспомнил рассказы Калужанина о том, как в градоначальстве расправляется с людьми, и стал вглядываться в то, что его поразило. Впереди за тремя распустившимися тополями стоял двухэтажный дом. Снаружи на его окна были навешаны похожие на совки железные щиты. Из-за щитов выглядывали решетки, а к решеткам как бы приросли лица людей. Приросли они, казалось Ваське, от того, что перед домом стояла карета. Карета была огромной и почти черной. Она подавляла воображение Васьки. Это, наверное, была та самая черная карета, о которой по городу и на фабрике ходят страшные слухи. Решетка в окне была задернута изнутри серой парусиной и вызывала оторопь. А от того, что у кареты никого не было, что в доме с решетками стояла тишина, что лохматые дюжи и кони тревожно били копытами по камням, а люди за решетками не шевелились, от всего этого казалось, что в карете за закрытым окном происходит что-то такое, от чего даже лошади не могут спокойно стоять. «Надо поглядеть четко, как бывает во сне», — подумал Васька, и без опасения, что ему могут помешать, двинулся к карете. Из дома с решетками вышел жандарм и стал у двери. За ним вышел человек с узлом, еще жандарм, и не то солдат, не то полицейский. Васька остановился, от изумления раскрыл рот, замигал веками, но между жандармами к карете продолжал идти явно знакомый человек. Васька видел его на фабрике. Под Пасху Он с господами ходил по мастерским, стоял рядом с ним, с Васькой, и о чем-то даже спрашивал его. На нем были те же самые кепка и пальто. Мысль, что в карете с этим человеком жандармы сделают что-то страшное, толкнула Ваську вперед. Он на бегу заметил, как на облучке кареты вырос неведомо откуда появившийся широкоплечий кучер и закричал. «Дядя, куда не тебя?» Кожевников обрадовался его голосу и бодро ответил. «В рай, милый, прямо в рай. А там все, и решетки, и кандалы есть». Один из жандармов втолкнул его в карету, другой отбросил в сторону Ваську и, исчезая за дверцей, сердито сказал «не то солдату, не то полицейскому». Расследуй, что за оголец, все ворон ловите. Трогай. Кучер шевельнул вожжами. Лошади грузно заплясали на месте, рванули, и карета с грохотом покатилась к каменным сараям. Тот, что был похож на солдата и на полицейского, схватил Ваську за рукав. Как попал сюда? Конфеты принес. Кому, какие? Пальцы солдаты до боли сжали локоть Васьки. И где только вас врать обучает, но ну ка показывай, кому ты конфеты приносил. Васька был в смятении, но комнату, где два царя из рам следили за лакеями, нашел. Не то солдат, не то полицейский стремительно вывел его в переднюю и набросился на дежурного. Ты забыл, что на эту половину беспровожатых никому нельзя? Очутившись на улице, Васька оглядел градоначальство и не мог примирить смеха и говора гуляющих на бульваре с тюрьмой, из которой людей увозят в темной карете. Ведь это же вот рядом, они гуляют, смеются. Васька терял нить мыслей и на фабрику в казарму к себе вернулся, когда... Мальчики уже бредили во сне, чесались и скрипели зубами. Лег он с мыслью о том, что его завтра, может быть, вызовут в контору и сдадут не то солдату, не то полицейскому. Он представлял себя за решеткой, за похожим на совок железным щитом. Ему виделось, мать охает, плачет. Федоровна Арсентия и Таня утешают ее. Он представлял, как будут говорить о нем в мастерской, как будут шептаться мальчики, о чем будет думать калужанин. Затем он стиснул руки и как бы раздавил ими фабрику, дом с решетками, темную карету и жандармов при ней. Угады!